26. Выписки из дневника второго того же месяца Пообедов размышлял о плачевном состоянии западноевропейских финансов. Пригласил в экономки. 18 июня Бунтовала за обедом. Переживает, по-видимому, душевный переворот. Боюсь, чтоб не Амуры. Читал в голосе передовую статью "Нельзяс". 4 декабря. Всю ночь хлопали калиткой. В пять часов утра видел канцеляриста Корявого, выходящим из моего двора. На мой вопрос: зачем он здесь? Корявов смутился. На что-то покусить хотел Шельма. Надо будет уволить. 28 восьмого того же месяца. «Бунтовала весь день!» «Кой черт это шляется. «Поймал в деле номер 1302 мышь. Убил!» «Новый год.» «Принимал поздравления. Преподнес ей для назидания душеполезную книгу. «Весь день бунтовала!»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 — Не пущу. 6 февраля. Уехала. Лежал целый день на ее кровати, плакал и так рассуждал. Она здорова, следственно, не лечиться поехала. Тут другая статья. Амуры. Подозреваю, что увлечена одним из моих молокососов канцелярских. Но с кем и как?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 Подано 26 прошений об отпуске. Все! Постой же! Просятся в Кронштадт. Так вот она где, это Самарская губерния. Постой же! Восьмого того же месяца. Не менее скорблю. Пребываю в Унуини. Разнес всех и вся. Вся канцелярия вспотела. Не до любви ей теперь. Видел во сне Кронштадт. 14 того же месяца. Вчера, в воскресенье, Корябов ездил куда-то за город. Сегодня же ходит по канцелярии и саркастически улыбается. О, волю. 25-го того же месяца. Получил от нее письмо. Приказывает прислать денег и снова принять на службу корявого. Исполню душника. Дожидайся. Вчера еще трое ездили за город. Чей-то калиткой хлопают они. Теперь.